Когда монотонность бесконечно идущего сверху дождя взорвалась заблудившимся эхом слившихся рев выстрелов многоствольных пулеметов, цаконь отодвинулся от невидимой под ногами пропасти, прячась за ненаблюдаемый в темноте бетонный козырек. Там вверху, на сотню метров ближе к космическим безднам глубинах, крики смертельно раненых разведчиков потонули в механическом хохоте торжествующего железа. Невидимо и слышно в пораженных грохотом ушам пронеслись по стволу останки тряпичных тел. Превращаясь в кровавую вату от ударов о встречной тронутой ржавчиной балке. На миг метеором сверкнул мимо невыключенный кем-то фонарь, оставив на сетчатке след, но в реальности, уже разлетаясь осколками двумя стами метрами ниже. не вжался в стену, не ощущая вышибающего искусственного ветра. Он не знал, что сейчас покрывало его лоб, нападавший сверху капли или же выступивший пот. «Жертва была принесена». Пять разведчиков Матомы, с каждым из которых он знался очень давно, более не существовали как боевые единицы. Как люди, они тоже исчезли навсегда. Но мысли на подобную тему Цакони отогнал ходу. Важно было одно. Прямой ход к цели закрыт, и те, кто его перекрыл, не собираются шутить. Пришло время осуществлять альтернативные планы прорыва на верхние ярусы. Их было два. Один уже реализовывался независимо, а второй простекал из первого но и сам по себе обладал некими шансами на удачу. Прежде всего, Цаконе нужна была связь. Они снова рисковали. И, возможно, стоило заняться этим сразу, но ведь если бы они были однозначно уверены в неудаче, никто бы не послал разведчиков на гибель. Несколько человек поднесли необходимое оборудование. Цаконе лично проверил исправность радиостанции и емкость батарей. Все было в норме. Затем он сам забросил веревку самозащелкивающейся карабином, и со второй попытки тот захватил толстый, Изготовлены еще во времена процветания колонии сверхпрочный керамика-стальной канат, удерживающий на весу подвешенную где-то внизу капсулу клеть. До каната было в метров пять, и кто-то должен был их преодолеть. Несколько человек натянули веревку до предела, а один из опытных бойцов, зацепивший страховочным фалом, двинулся к краю пропасти. На нем были специальные усиливающие сцепления рукавицы, но когда он повис на тонкой веревке, она сразу провисла на целый метр. Неизвестно, какими приборами наблюдения располагали те, кто находился наверху. Оттуда не били прожектора. Но, кто знает, не фиксировали происходящее их инфракрасные датчики. Цакони очень надеялся, что не фиксировали, поскольку теперь его драгоценный посланец находился вне укрытия. Он извивался ужом. Однако быстрое движение не совсем получалось. Человек все время пребывал в самой нижней точке провисания. Его движение продолжало считанные секунды, но для тех, кто его наблюдал, и физически ощущал каждый пройденный сантиметр, время имело другую длительность. Когда он коснулся каната-монолита, все немного перевели дух. Поскольку карабин-защелка тоже сдвинулся вниз, теперь посланец находился ниже наблюдателей. Один из людей вверху давал ему неяркую подсветку для ориентировки. А тот не терял времени даром. Охватив ногами блестящий от воды канат, словно наездник на гигантском морском змее, он быстро крепил рацию-ретранслятор длинной клеящей лентой. Стоящие наверху не сводили с него глаз, хотя его черный силуэт был едва различим, однако их глаза уже привыкли к темноте. Она царила не только в шахте, но и в коридорах. Те, вверху находящиеся личности, оставили захваченные противником этажи без освещения. Теперь у Цакони появилась собственная связь с одним очень нужным человеком. Стоило ее проверить, хотя использовать по прямому назначению было еще рано. «Шай, это Апис. Есть возможность говорить».